Глава шестая. «Как он мог сбежать?» Взревел Аркар, когда ему доложили о случившемся. «Мы не знаем, но он как-то сломал цепи и просто исчез». Виноватый и растерянно сообщил начальник стражи. Дрожь в руках он сдерживал, сцепив вместе пухлые пальцы, прижав их невнятным комком к груди, а вот на ноги он повлиять никак не мог. И те заметно дрожали, позвякивая броней. Больше всего мужчину пугало, что они могли до утра не узнать о побеге принца, если бы не молодой жрец Мэтью, что решил встретиться с приговоренным к смерти. «Зачем тебе с этим черным колдуном говорить?» спросил начальник стражи не желая признавать, что ему страшно даже приближаться к камере, ключ от которой висел у него на шее. «У него есть право на молитву», отвечал жрец. «Я должен дать ему это право». «Чтобы он прогнал тебя вместе с Творцом и его божествами», ворчал начальник стражи А потом белел, понимая, что принца в камере просто нет. А он даже представить не мог, куда он исчез и как. «Простите!» — шептал он королю и вжимал голову в плечи, словно ее могли отрубить за такие новости. «Грестус, как он мог сбежать?» — спросил со вздохом Аркар, отмахиваясь от начальника стражи. «Ты ведь наложил заклинание на цепи!» Грестус не ответил. Он проводил начальника стражи взглядом, а потом посмотрел на короля, пытаясь подобрать слова. Аркара сейчас волновало только одно — судьба маленького Эмира. Он верил, что, убив Герримонда, он спасет брата. «Все проклятия умирают с тем, кто их наложил. И если Герримонд его проклял, то Герримонд умрет. Я не могу быть милосердным к тому, кто проклял моего брата», — заявлял Аркар. «Тому, кто направил силу против родных, не может быть прощения». грэсту с этим не спорил. Он просто молчал, позволяя Аркару самому все решать. Он наблюдал, как красно черные нити натягивались, заставляя короля действовать. Но Гресту знал, что это не поможет и миру. Что угодно, но не смерть Германда. Только говорить об этом не собирался, какая магии, что наложил на цепи. Ваш брат очень силён и опасен, сказал он спокойно. Я знал, что он может так сделать. Он смог обмануть меня, к сожалению. Что мне делать с братом? закричал Аркар, не дослушав. Эмир умирает, «Ты это понимаешь? Я обязан его спасти!» «Я буду искать его», — сказал Грестус. «Я уже ищу его. Стоит ему воспользоваться магией, и зеленая вспышка появится на вашей карте». Аркар задумчиво посмотрел на карту королевств, что было выжжено на его новом столе, и зарычал, бессильно сжимая кулаки. «И что потом? У тебя есть сила, способная убить его?» — спрашивал он рыча. «Я попытаюсь». Почтительно сказал Грестус и, приложив руку к груди, склонил голову. «Этого недостаточно! Я должен знать!» Что именно он должен знать, король не договорил, потому что в кабинет просочался паж Он так старался быть незаметным и маленьким, что не отрывался спиной от стены, а голову при этом не поднимал, да и колени едва ли не подгибал, только бы на него не кричали. «Что еще?» — вскрикнул король, ударив кулаком по столу. «Я же велел меня не трогать!» «Там его высочество, принц Самрат?» — пролепетал Паш. «У него дело, не требующее отлагательств». «Что ему-то нужно?» — со вздохом спросил Аркар и тут же отмахнулся. «Зови!» Тяжело вздыхая опасаясь печальных новостей об мире король Аркар сел на свое место и снова посмотрел на карту. Темный бороз до границ, лесов и рек показались ему зловещими на красноватой древесине. Еще и красный камень в пасти змеи что стояло на его столе, добавлял странных пугающих тонов. Только Аркар не мог понять, что именно не так. Злился и проклинал Герримонда. «Пока он сидел в своей башне, все было иначе. Пусть бы изгнил там!» — думал Аркар и тихо скалился, мечтая разорвать брата на части. Он даже представлял это, и его глаза наливались кровью, а на их дне блестели алые всполохи, превращая короля в одержимого злобой, пока самрат не возвращал его к реальности. — Простите, что тревожу вас, ваше высочество, — говорил он, склонив голову, — но я должен просить у вас дозволения с нашим братом Эмиром покинуть королевство людей и отправиться в эльфийский лес. Быть может, предки нашей матери смогут ему помочь. Аркар ответил мне сразу. Он долго смотрел на брата и думал, как же сильно ему не хочется оставаться совсем одному, но помня о муках Эмира, согласно кивнул. — Да благословит вас, Творец! Прошептал он, не замечая, как ежится от его голоса брат. Как зловеще поднимается пламя свечей и блестит ненавистью в его глазах. А Грестус едва заметно улыбался, потому что ему казалось, что все предрешено. Все, кроме зеленого всполоха на карте, выдающего принца Герримонда.